двух раз вопрос проблемный. Наверное, будет больше от этого беды, чем пользы. А вот прогрессу Африки нужно содействовать. И вот этот финал да, ее романа, который у нас очень сильно был обрезан в отечественном переводе нашем в переводе советском. Там семья освободившаяся, счастливая Джорджи, Лиза и Гарри, семейство Харрисов, спасшиеся из рабства, вот этих светлокожих да, значит, квартиронов, которые поселились в Канаде, но они не собираются в Канаде оставаться. Они думают поехать в Африку и работать там на благо своего народа. Как и Топси, которая воспитала Мисофелия, обучила всему, она стала хорошей девушкой, скромной, христианкой, очень образованной, такой вот культурной, из такого чертенка, бесенка черного, да, каким она появляется в романе. И вот она едет в Африку, чтобы тоже трудиться на благо своего народа. Их народ там, в Африке. Вот это все тоже было снято в советском переводе. Восстановлен роман во всей его полноте был вот в 2010 году. Это важный момент, потому что мы теперь имеем тот текст романа, который исторически вот возник и существовал, и можно на него взглянуть несколько другими глазами. Я думаю, что в том, что мы читали такой вот обрезанный, может быть, и цензурированный, да, перед Волжиной, тоже ничего плохого нет, потому что от этого для нас роман приобретал более общечеловеческий смысл. Там было меньше исторической конкретики, меньше каких-то споров, которые шли от времени, от тогдашней идеологии, да, от тогдашних каких-то реалий, и вот в большей степени это представляло в виде такого универсального послания. Так вот мы читали эту книгу. Комментарии историка литературы Ольги Пановой. Гарриет Бичер-стол. Хижина дяди Тома.